Глава 4. Все, что происходило со мной в следующие дни на промысловой шхуне «Призрак», в то время как я пытался освоиться с новой обстановкой, было беспрерывным унижением и страданием. Повар, которого команда звала «Доктором», «Охотники» — «Томми», а Волк Ларсон — «Поваришкой», совершенно изменился. Перемена моего положения, соответственно, переменила и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался. Теперь он сделался властным и требовательным. В самом деле я был для него уже не изящным джентльменом с тонкой, как у леди кожей, а обыкновенным и очень бестолковым юнгой. Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его мистером Магриджем. И его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. Кроме работы в кают-компании с ее четырьмя маленькими отделениями, спальнями, на меня возлагалась обязанность помогать повару по кухне, и мое полное невежество в таких вещах, как чистка картофеля или мытье сальных кастрюль, было неиссякаемым источником для его саркастического изумления. Он отказывался принимать во внимание, кем я был, или, скорее, какова была раньше моя жизнь и какая обстановка была мне привычной. Это пренебрежение входило как необходимая часть в его обращении со мной. И признаюсь, что прежде чем окончился день, я возненавидел его так, как никогда еще никого не ненавидел в своей жизни. Первый день моей службы был для меня особенно труден еще и от того, что призрак должен был при тройных рифах Я значительно позже ознакомился с подобными терминами. Бороться с тем, что мистер Магридж называл «воющим зюит-остом». ост юго Юг-восток. И ветер этого направления. По указаниям Магриджа я в половине пятого накрыл стол в каюте, расставил на местах особую посуду, употребляющуюся во время бурной погоды, и начал подавать снизу из кухни чай и горячую пищу. В связи с этим я не могу не рассказать о своем первом знакомстве с бурным морем. «Гляди в оба, а то искупаешься!» Было напутствие мистера Магриджа, когда я вышел в первый раз из кухни, держа в одной руке большой чайник, а другой прижимал к себе несколько кусков свежеиспеченного хлеба. Один из охотников... Высокий и ловкий парень по имени Гендерсон как раз в это время шел по палубе к капитанской рубке. Волк Ларсон стоял на корме со своей вечной сигарой во рту. «Вот она катится, смотри!» — прокричал повар. Я остановился, недоумевая, что именно катится, и увидел, как дверь в кухню с треском захлопнулась. Гендерсон, как сумасшедший, подпрыгнул, чтобы ухватиться за веревочную лестницу и стал быстро взбираться по ней, пока, наконец, не оказался на несколько футов выше моей головы. Затем я увидел большую волну, которая пенилась и загибалась высоко над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг не мог быстро работать, так как все было для меня слишком ново и страшно. Я чувствовал, что мне грозит опасность, но не знал, что делать. В ужасе я оцепенел. Тогда волк Ларсон закричал с кормы. «Хватайтесь за что-нибудь! Эй, вы! Сутулый!» Но было поздно. Я подскочил к вантам, за которые мог бы ухватиться, если б на меня не обрушилась вдруг водяная стена. Что случилось потом, припоминаю очень смутно. Я был под водой и чувствовал, что задыхаюсь и тону. Меня что-то сбило с ног, меня крутило, бросало, переворачивало и несло неизвестно куда. Несколько раз натыкался я на твердые предметы и вдруг сильно ударился обо что-то правым коленом. Потом вода начала спадать, и я мог снова дышать живительным воздухом. Как оказалось, меня отбросило сначала к двери кухни, потом понесло вокруг каюты и по всей подветренной стороне. Ушибленное колено болело невыносимо. Мне казалось, что я не могу сделать и шагу. Я был уверен, что нога сломана. Но повар уже кричал на меня из двери кухни. «Эй вы! Не всю же ночь вам возиться!» «Где чайник?» «За бортом?» «Черт вас побери! Лучше бы вы сами сломались себе шею!» Я с трудом поднялся на ноги. Большой чайник был у меня в руках. Я проковылял до кухни и передал его повару. Но тот не переставал ругаться. Охваченный негодованием, подлинным или деланным, трудно сказать. «Будь я проклят, если вы не последняя слякоть! Ну, годите, если вы на что-нибудь, желал бы я знать? А? Даже чай не смог пронести как следует. Теперь мне опять придется кипятить. И чего вы сопите?» Разразился он в новом припадке ярости. «Ушибли бедную ножку?» Эх вы, маменькин любимчик! Я не сопел, но лицо мое вероятно кривилось от боли. Я собрал всю свою решимость, стиснул зубы и заковылял от кухни до каюты и обратно без дальнейших злоключений. Мое несчастье принесло мне разбитую коленную чашку. Мне не удалось даже как следует перевязать ее, и я страдал от этого ушиба долгие месяцы. И прозвище Сутулый. которым наградил меня с кормы Волк Ларсен. С тех пор я стал известен под этой кличкой, и она настолько прочно отождествилась с моей личностью, что я и сам думал о себе как о сутулом, как будто я всегда носил это прозвище. Прислуживать в кают-компании за столом, где обедали Волк Ларсен, Иогансен и шестеро охотников, было нелегким делом. Каюта была тесна. и двигаться по ней было особенно трудно при сильной качке, которая не прекращалась. Но больше всего поражало меня полное равнодушие тех людей, которым я прислуживал. Колено у меня все более и более распухало. От боли я был близок к обмороку. Время от времени передо мной мелькало в зеркале моё лицо, бледное и страшное, искаженное болью. Вероятно, все видели, в каком я состоянии, Но ни один не проронил ни слова. Поэтому я был почти благодарен волку Ларсону, когда он, несколько позже, я мыл посуду, сказал мимоходом: Не поддавайтесь такому пустяку. Это вам пойдет на пользу. Может быть, вас немного искрючит, но вы научитесь ходить. У вас это называется парадоксом, не так ли? добавил он. Парадокс Мнение. расходящаяся с общепринятым, остроумная мысль, поражающая своей необычайностью. Он, по-видимому, был доволен, когда я кивнул и сказал обычное «Да, сэр». Вы, кажется, понимаете кое-что в литературе. Ладно, когда-нибудь поговорим с вами об этом. И затем, не обращая на меня больше внимания, он повернулся и вышел на палубу. В эту ночь после бесконечного множества всяких дел Меня отправили спать на бак, к охотникам, где я занял свободную койку. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне повара и дать, наконец, отдых ногам. К моему удивлению, платье уже высохло на мне, и я не чувствовал признаков простуды ни от моей последней ванны, ни от продолжительного пребывания в воде при гибели Мартинеса. При обычных обстоятельствах, после всего, что я пережил, Я, конечно, был бы уложен в постель, и за мной ухаживала бы сиделка. Но колено меня очень беспокоило. Как мне казалось, надколенная чашка сместилась под опухолью. Когда я, сидя на своей койке, рассматривал больное колено, все шесть охотников были тут же, курили и громко разговаривали, Гендерсон, проходя мимо, бросил взгляд на опухоль. «Скверный вид», — сказал он. «Обмотайте по потуже тряпкой, может быть, и пройдет. Вот и всё. А на суше я был бы заботливо уложен в кровать, и хирург лечил бы меня и давал строгие приказания не двигаться и спокойно лежать. Но надо отдать справедливость этим людям. Равнодушные к моим страданиям, они были также равнодушны и к своим собственным. Это происходило, я думаю, во-первых, от привычки, а во-вторых, от притупленной чувствительности. «Я убежден, что человек с тонкой нервной организацией страдал бы вдвое или втрое больше, чем они, от одинакового ранения. Несмотря на всю мою усталость и измученность, я не мог заснуть от боли в колене. С трудом я крепился, чтобы не стонать громко. Дома я, конечно, не удержался бы от стонов, но эта новая грубо-стихийная обстановка, казалось, призывала меня к суровой сдержанности». Как у дикарей поведение этих людей было стоическим при крупных событиях и детским в пустяках. Мне пришлось видеть в дальнейшем плавании, как один из охотников, Керфуд, раздробил себе палец. У него при этом не вырвалось ни звука, и даже выражение лица не изменилось. И тот же Керфуд, я видел это не раз, приходил в бешенство из-за малейшего пустяка. Это происходило и теперь. Он кричал, рычал, размахивал руками и ругался, как дьявол. И все из-за спора с другим охотником о том, как учился детёныш тюленя плавать. Он утверждал, что новорожденный тюлень умеет плавать с того самого момента, как появляется на свет. Другой охотник, Латимер, худой, похожий на янки парень, С хитрыми узкими глазами утверждал, что тюлень оттого и родится на суше, что не умеет плавать, и что мать учит своих детенышей плавать, подобно тому, как птица учит своих птенцов летать. Остальные четверо охотников сидели, облокотившись на стол или лежали на своих койках, следя с интересом за развитием спора между двумя противниками и время от времени поддерживая ту или другую сторону. Иногда они начинали говорить все сразу — так что их голоса гулко раздавались в каюте, подобно бутафорским ударам грома в закрытом помещении. Тема спора была совсем детская. Аргументация их была еще более детской и несерьезной. В сущности, доводов не было совсем. Методом спора было утверждение, предположение или же голословное опровержение. Они доказывали умение или неумение новорождённого тюленя плавать, просто высказывая свое мнение своимственным видом и сопровождая его насмешками над здравым смыслом, национальностью и прошлым своего противника. Я рассказываю это с целью показать умственный уровень тех людей, с которыми мне пришлось войти в общение. Интеллектуально это были дети, у которых были тела взрослых мужчин. Они беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в каюте был тяжелым и темным от дыма. Этот дым вместе с отчаянной качкой, боровшегося с бурей судна, конечно, довели бы меня до морской болезни, если бы я был подвержен ей. Однако спазма отвращения перехватила мне дыхание, вызванное, вероятно, сильной болью в ноге и усталостью. Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я, Хемфри Ван Вейден, учёный и любитель с вашего разрешения искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь на какой-то шхуне, охотящейся на котиков. Каютный юнга! Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Я жил спокойно, безмятежно, без особых событий, жизнью ученого и затворника, имея для этого достаточные средства. Жизнь, приключений и спорт никогда меня не привлекали. Я оставался книжным червем, как называли меня в детстве отец и сестры. Единственный раз я принял участие в пешеходной экскурсии, но сбежал в самом начале и поспешил вернуться к удобствам и уюту домашнего крова. И вот я здесь. И передо мною мрачная, бесконечная перспектива накрывания столов, чистки картофеля, мытья посуды. А я не был крепким. Врачи, положим, говорили мне, что у меня удивительное телосложение. Но я никогда не развивал упражнениями своего тела. Мои мускулы были слабые, и вялы, как у женщины, так, по крайней мере, утверждали доктора, при неоднократных попытках убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять голову, а не мускулы. И вот я очутился здесь, совершенно не приспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни. Отмечаю немногое из того, что я передумал тогда, чтобы заранее оправдать себя за ту слабую и беспомощную роль, которую мне суждено было играть. Но я думал также и о моей матери и сестрах и представлял себе их горе. Я, разумеется, числился среди погибших при катастрофе в списке неразысканных тел. Я представлял себе заголовки газет. Я видел моих приятелей в университетском клубе, говоривших при упоминании обо мне «бедняга». И я мысленно рисовал себе Чарли Феррассета, когда я прощался с ним в то памятное утро, и он полулежал в халате на кушетке у окна, рассыпая свои двусмысленные и пессимистические эпиграммы. А пока я думал, шхуна-призрак прокладывала себе путь дальше и дальше, в самое сердце Тихого океана, качаясь, содрогаясь, взбираясь на движущиеся горы и падая в пенящиеся бездны. И я был на ней. Я слышал вой ветра наверху. Он доносился до меня глухим ревом. Время от времени слышалось топанье ног по палубе. Кругом все скрипело, деревянная облицовка и перегородки стонали, визжали и жаловались на тысячу разных голосов. Охотники все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные. В воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица злые и красные, зверские черты становились еще резче от тусклого желтого света морских ламп. которые качались взад и вперед вместе с судном. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Кожаная промасленная одежда и морские сапоги висели на стенах, а на полках лежали ружья и винтовки. Всё это напоминало снаряжение пиратов и морских разбойников давно прошедших лет. Моё воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да, это была долгая-долгая ночь, томительная, тяжкая, бесконечно длинная.